Фёрст Орб Фагот почувствовал себя загнанной в угол крысой. В сопровождении семьи и отряда телохранителей он смог вырваться из столицы через западные ворота. Монстр уже обрушил северные и восточные и направлялся к южным, когда это произошло. Казалось, что он отвлёкся на выбежавших из ворот людей, и бегство пройдёт гладко. Но почему-то он резко сменил фокус, скинувшийся в рассыпную толпы на организованный кортеж Фёрста и рванул за ним. орп потерял всё самое ценное — Карету с его супругой и сыновьями монстр выхватил из вереницы повозок первой, раздавил в руке и швырнул ее в скачущих в первых рядах боевых мастеров. Один бросок, и десяток мужчин нашли ужасную смерть, смятые вместе с лошадьми этим тяжелым снарядом. Наклонившись вперед, монстр растопырил свои четыре огромных руки и как клопов подавил ладошками разбегающихся во все стороны людей. «Только чудом правитель...» Пара его ближайших телохранителей и небольшая кучка слуг скрылись с места кровавой расправы. Монстр решил немного подкрепиться и закинул в пасть раздавленную вместе с всадником лошадь. С тех пор Фёрст успел пересечь страну наискосок уже три раза, направившись сначала к северо-западным, западным, потом юго-западным, южным и, наконец, юго-восточным воротам. Но у всех ворот его поджидали засады крикунов-падальщиков, в огромном числе оккупировавших окрестности Северной Флавии. Ферст не решал проблему с монстрами, отсиживаясь в столице, когда у него была возможность. А теперь это вылилось в блокирование ворот. Завидев скопление людей на стене и у ворот, высокоуровневые монстры только прибывали, усиливая блокаду. Ферст пожертвовал некоторыми слугами, дозорными и даже телохранителями, чтобы отвлечь монстров и разослать гонцов за помощью в три южные страны. Ради чего даже пришлось передать членам гильдии охотников своих последних лошадей. Сам правитель покидать пределы дозорной башни, когда за стенами столько высокоуровневых монстров побоялся. Потеряв семью и все средства из казны, что подчиненные лихорадочно загрузили в шесть последних повозок его кортежа, он горевал и не показывался наружу. Узнавшие от спавшихся беглецов об ужасном нападении на столицу, люди из провинции, собрав все свои пожитки, также бежали к ближайшим воротам. Обнаружив, что ворота блокируют опасные монстры, беглецы шли к другим воротам. Так, у ворот, где остановился сам Фёрст, скопилось довольно большое количество беженцев. Люди считали, что раз здесь находится правитель, это безопаснейшее место в стране. Но это оказалось глубоким заблуждением, особенно после его последнего, не самого продуманного решения. Получив распоряжение пару новых лошадей, правитель приказал паре молодых дозорных, прибывших от восточных ворот, Проверить, не покинул ли монстр столицу, и вообще определить его текущее местонахождение. Орб Фагот боялся, что чудовищная тварь в любой момент оставит уже опустошенный город и погонится за направившимися в эту сторону беглецами, которые выведут его прямо к юго-восточным воротам. Страх неизвестности сыграл с Фёрстом злую шутку. Монстр действительно мог скоро покинуть столицу и направиться в любом направлении, но благодаря его разведчикам он направился именно за ними. На лошадях, пустившихся на утёк галопом, двое парней ушли от преследования. Но, спасая свои жизни, они подвергли опасности жизни всех, кто находился сейчас у юго-восточных ворот. Когда монстр-великан показался на горизонте, среди людей началась паника. Часть из них кинулась бежать вдоль стен на юг, часть – на север. Люди боролись за жизнь ради детей, но была среди беженцев прослойка пожилых или измученных многодневным голодом и нехваткой воды людей. Они видели в приближении великана свой смертный приговор, не имея уже ни сил, ни желания дальше бороться с жестокой судьбой. Кто-то и вовсе был скован долгом, как те же стражи ворот, слуги фёрста и дозорные. Они не могли оставить посты и покинуть, спасаясь правителя, ведь это было равносильно смертельному приговору. Кто-то из них даже предлагал орбу открыть ворота, чтобы впустить крикунов и сбежать, спустившись по стене на веревках, пока монстры расправляется с разбившими лагерь у стен людьми. Смертельная опасность быстро выявила, кто есть кто. Паникеров и предателей убили на месте. Ферст Орб Фагот решил умереть достойно. Если смерть неизбежна, все потеряно, то лучше уйти как герой. Он выстроил дозорных и стражу в линию пред лагерем беженцев и сам надел шлем и взял в руки копье. Красивый жест, но скрыть пронизывавший мужчину страх не удавалось. Его ноги и руки тряслись от вида приближающейся и становящейся все выше и выше фигуры великана. Разумнее было бы послать выжившего всадника отвлечь монстра, пока все, кто может, разбегутся. Но Ферст уже внутренне сдался. Бессонные тревожные ночи, горе утраты потомков, ужасная пища и твердая холодная постель с клопами правитель на своей шкуре почувствовал, как живет обычным дозорным на границах его богатой страны. Было настоящим откровением узнать, в каких тяжелых условиях живут люди, вне тонувшего в роскоши дворца. «Да лучше принять смерть, чем питаться, как собака, и жить такой ужасной жизнью», — решил гордый правитель. После гибели сыновей, гвардии, потери казны и разрушения столицы, что неизбежно приведет к тотальному ослаблению его страны и скорому захвату ее одним из соседей, мужчина был готов свести счеты с жизнью. Для этого он и устроил эту последнюю смертельную схватку. Чудовищный великан приближался все стремительней, и до него оставалось уже не более тысячи шагов, как на поле перед лагерем беженцев прямо с неба с хлопком приземлился неизвестно откуда взявшийся незнакомец в светло-синих доспехах. Он снял с плеч необычную сумку с двумя широкими лямками, достал из нее сапоги, мельком глянул на монстра и спрятал их назад. Стоя к приближающемуся великану спиной, он потянулся, сделав несколько взмахов руками, проверяя, крепко ли на нем держатся доспехи. Разглядывая странного незнакомца, Орб Фагот на время даже перестал бояться. Парень впереди вел себя так, словно и нет никакой смертельной угрозы. Потягивался, разминал плечи, а когда великан приблизился на сотню метров, развернулся в его сторону и с хлопком, обдавшим трясущихся воинов горячей волной воздуха, унесся в его сторону после чего произошло неимоверное. В теле великана на границе чешуи и шерсти образовалось круглое отверстие таких огромных размеров, что туловище просто переломилось пополам, и верхняя его часть рухнула вниз, воткнувшись при падении рогами в землю. Длинный хвост монстра дернулся, инстинктивно поражая незримые цели на земле, перекатился по инерции, еще несколько раз вздрогнул и замер. Чудовищный великан был сражен всего с одной атаки. Фёрст не мог поверить своим глазам. Его уже пытались атаковать его сильнейшие боевые мастера, но он всегда уничтожал их ещё на подходе, размазывая по земле, как назойливых комаров. Теперь же его самого прихлопнули, как мошку, а вскоре с неба опять с обжигающим лицо горячим хлопком воздуха спустился таинственный незнакомец, сражавшийся всё это время босиком. Он направился к цепочке ошеломлённых мужчин, которые были так потрясены, что даже не могли от души порадоваться своему неожиданному спасению. И спросил, «Кто тут главный?» «Я?» Не представляясь, отозвался Фёрст Орб, хотя по его дорогому наряду, особым знаком отличия и золотым узором на воротнике чёрного мундира, и так можно было понять, что он занимает очень высокое положение. «Скажи своим людям, чтобы по-быстрому достали мне кристалл души этого монстра. Я спешу. Мне ещё нужно попасть до обеда в столицу». «А кого именно вы намерены там посетить, герой?» Спросил мужчина. «Пёрста Фагота». «Неужели?» «Герой, могу я узнать ваше имя?» «Марк Кансай». «Давайте живенько за работу, говорю же, спешу я». «Как пожелаете. Вы, мой спаситель, и можете рассчитывать на любую мою помощь. Мои слуги немедленно примутся за работу». Уважительно поклонившись только головой и приложив правую руку к груди, сказал мужчина. Но при этом никто даже не шелохнулся с места. Воины с огромным интересом рассматривали переливающийся на солнце доспех и светло-синий драконий шуи. «Мне еще долго ждать?» — начиная выходить из себя, спросил воин. «Эй, вы все! Я приказываю вам выполнить приказ нашего спасителя. Герои желают получить камень души этого чудовища. Кто-то умеет их извлекать?» Мужчины хором закричали. «Нет, нет, нет, ваша милость!» «Ваша милость? С чего вдруг такое обращение? Неужели он местный ферст?» — подумал я. Окружавшие нарядно одетого мужчину слуги понятия не имели, как извлекать камни душ. Тем более из монстра такого огромного размера. Пришлось мне самому. Но в итоге я понял, что это бы не удалось никому, кроме такого силача, как я. Быстро разбить гигантскую голову, чтобы при этом не повредить ценный кристалл, даже для меня стало непростой задачей. Настало время выяснить, действительно ли болезненно бледный мужчина с черными кругами под глазами, среди жалкой кучки обычных дозорных, Тот самый опасный и воинственный ферст-орб Фагот, каким мне его описали в тайной службе. Его супруга и старший сын числились в моем списке потенциальных избранников-демиургов. Я все думал, как сделать так, чтобы они не сбежали, но, похоже, искать их по кустам и подвалам не придется. Они же должны быть где-то неподалеку, раз сам правитель тут».